нахохлившись, хмуря лохматые брови. За многие годы эти два человека научились без слов понимать друг друга. Совместная работа, трудная и опасная, выработала у них много одинаковых навыков и качеств, а кроме того, каждый из них во всех подробностях знал жизнь другого, до их встречи в уголовном розыске. Зотов родился в Донбассе, и вместе с отцом и старшими братьями работал на шахте Наклонная Ольга. В конце двадцатых годов молодого шахтера-коммуниста призвали в армию. На Дальнем Востоке в схватках с беломаньчжурами Зотов получил свой первый орден. Отслужив положенный срок, он приехал в Москву к брату. Столица тянула к себе любознательного парня. Спустя несколько месяцев после приезда Зотов по партийной мобилизации пришел в милицию в уголовный розыск. Здесь и встретил он Сандлера. Совсем по-другому сложилась жизнь Сандлера. В ноябре 1917 года с первым громом революции пришел этот щуплый, подвижный и задиристый юноша в гимназической шинели и алой звездой на фуражке в московский уголовный розыск. Враждебно встретили Сандлера и его товарищей, засевшие там полицейские чины. Борьба с ними началась с первого дня, и кончилась нелегкой победой. Затем разгул преступлений времен НЭПа, разбойные шайки, в десятки и даже сотни человек, ожесточенные схватки с ними, нередко переходящие в сражения. Сандлер был членом особой группы по борьбе с бандитизмом. Из тех лихорадочных, неспокойных лет он вынес семь живых и пулевых ран. За эти годы Сандлер превратился в одного из самых опытных и знающих оперативных работников милиции в Москве. У него и начал свою учебу Зотов. Сандлер, хмурясь, молча курил, потом отложил папиросу и повернулся к Зотову. «Обрати внимание, за короткое время по твоей зоне два дерзких ограбления квартир и одно из них с убийством. Причем оба днем, оба с машинами, наконец оба с подводом случайность допустим но первое дело осложнилось появился папаша второе дело вообще еще не раскрыто мы накануне серьезных мероприятий около шести часов вечера шофер такси Василий чуркин подогнал машину на стоянку к зубовской площади машина его оказалась второй значит пассажира ждать недолго подошел диспетчер Зачем-то осведомился о номере его машины и, не отвечая на вопросы встревоженного Чуркина, ушел к себе в будку. Чуркин раздраженно пожал плечами и сел поудобнее, собираясь вздремнуть. Но мысли его не могли оторваться от событий вчерашнего дня. До сих пор при воспоминании о том, что с ним произошло, у Чуркина холодок пробегал по спине. А тут еще вдобавок с какой-то машиной вчера столкнулся. но надо же Теперь жди объяснение со следователем Оруда. Зачем диспетчеру понадобился мой номер? Все время жгла беспокойная мысль, и сон окончательно пропал. Чуркин открыл глаза и неожиданно заметил, как на площадке около министерства остановилась шоколадного цвета Победы. Из нее вышел светловолосый парень. Чуркин видел, как тот пересек площадку и направился не к его уже первой машине, а в конец образовавшиеся очереди с такси. — Порядка не знает, — с неудовольствием подумал Чуркин. — Это мой пассажир. Он выглянул и увидел, что парень, зайдя в хвост очереди, уверенно продвигается вперед, рассматривая номера машин. Чуркин испуганно насторожился. Он невольно связал это со странным поведением диспетчера. Наконец парень поравнялся с его машиной и спросил, — Свободно? — Прошу. Сумрачно ответил Чуркин и, невольно робея, спросил, «Куда поедем?» Тот очень спокойно назвал адрес управления Оруда. Лицо Чуркина вытянулось. Накаркал себе пассажир, растерянно подумал он. Правда, главная опасность отодвинулась куда-то и как бы перестала существовать. Но зато другая столкновение с машиной, минуту назад казавшееся сущим пустяком, вдруг предстало перед Чуркиным, Со всеми неприятностями и последствиями. Хоть бы права не отобрали, со страхом подумал он. Через двадцать минут он уже входил в кабинет одного из следователей. За столом сидел Зотов.